Глава 10 Эстер была увлечена новым проектом и Россией. Она дни напролёт пропадала в здании торгового центра. Сама работала с дизайнерами, поставщиками и архитекторами, передав всю документацию и финансы Лере Сынгой. Вечера она проводила в музеях и галереях, по крупицам собирая калейдоскоп русского искусства и истории. По выходным выезжала в исторические места, забираясь все дальше и находя какие-то совершенно уникальные, полуразрушенные старинные усадьбы. Конечно же, вовлекая во все это Леру с Ингой и заряжая их своим энтузиазмом. Хотя те и не могли разделить восторг Эстер, слушали рассказы о российских городках с интересом. Дела шли хорошо, и уже близилось открытие центра. Подруги проделали огромную работу, заключили договоры с лучшими поставщиками и брендами. Отдали целый этаж под детские студии, обустроили уютный фудкорт и привлекли к рекламной кампании многих знаменитых мамочек с детьми. Приглашенные на открытие селебрити уже вовсю делились информацией о грядущем мероприятии со своими подписчиками. У Леры почти не было свободного времени. Во время коротких перерывов она успевала созвониться с дочерьми, но весь день был расписан по минутам. К тому же нужно было освещать запуск проекта в журнале, описывая каждый шаг. Лера гордилась тем, что ей все-таки удалось запустить курсы по обучению и раскрытию новых возможностей женщин, и теперь мотивированные сотрудницы для центра набирались прямо там. Конечно, было бы проще устроить кастинг и нанять профессионалов, но однажды Лера поняла, что просто зарабатывать деньги — это не то, к чему стремится ее душа. И решила помогать женщинам, потерявшим себя и свое место в жизни. Ей нравилось видеть, как загораются их глаза, как озаряются их лица, словно кто-то включает у них внутри свет. Лера любила наблюдать, с каким удивлением женщины открывали в себе спрятанные таланты и изучали новое дело, о котором раньше никогда не думали. Эти курсы помогали найти не просто работу, а себя самих, призвание, надежду. Марго не сразу поддержала идею, но в конце концов дала ей зеленый свет, что также пошло на пользу журналу, увеличив продажи тиража и количество подписчиков электронной версии. После разговора с Лерой Маргарита Васильевна сперва долго чертила какие-то фигуры на листе бумаги, а потом встала и заявила, что у них в редакции давно следовало навести порядок в кабинетах и сделать перестановку. Через неделю удалось освободить две большие комнаты и оборудовать их под курсы пишущие для журнала психологи, косметологи, кулинары, продюсеры, фотографы и многие другие эксперты практически сразу согласились включиться в этот проект. Оказывается, даже среди занятых профессионалов есть огромное количество энтузиастов. Надо только, чтобы дело их зажигало и вдохновляло. «Да у тебя дар, подруга!» — смеялась Инга. «Все, к чему ты прикасаешься, словно оживает и начинает давать плоды». Наша компания завоевывает место под московским солнцем, журнал процветает курсы, работают. И даже ваш злой гений авакумов вроде сменил гнев на милость или, скорее, на равнодушие, и больше не дает о себе знать. Еще бы я ему такую хвалебную оду в статье накатала, что просто рыцарем в стальных доспехах выставила: Нам лишних врагов не надо. Да еще таких, как Авакумов. Кстати, где наша Эстер? Я ее два дня не видела. Словно по мгновению волшебной палочки, дверь открылась, впустив облако французского парфюма и слегка взъерошенную, взволнованную, но от этого еще более красивую испанку. «Вы даже не представляете, что я нашла! Мое сокровище! Это невероятно! Мама Мия! Он уцелел! Вы представляете?» Инга с Лерой недоуменно переводили взгляды друг на друга. «Что-то с центром? Что случилось? Кто уцелел?» В этот момент Эстер гордо демонстрировала свое сокровище на экране новенького смартфона. На фотографии в окружении серебристых вековых ив возвышался полуразрушенный дворец. Местами на крыше виднелись стройные березки, кое-где и крыша и вовсе отсутствовала. Стены сохранились довольно неплохо, но заходить в строение было явно опасно. Хотя, судя по целой папке фотографий залов, сводов и лестниц, Эстер это не остановила. «Я же думала, что все разрушено! Ну, вы понимаете, революция, потом война, а он вот! Мой красавец, мое сокровище!» «Я надеюсь, ты не планируешь вот в этом второй магазин открывать?» Пожала плечами Инга. Сокровище было крайне сомнительным. Эстер расхохоталась своим гортанным, только ей присущим смехом. балдаты «Я правильно это сказала по-русски?» Она вопросительно посмотрела на Леру. Зависит от того, что ты имеешь в виду, но, видимо, правильно. Дворец Горчаковых. Целый и невредимый. Ну, почти целый. Немного поврежденный, но это совсем не важно. Раз он столько лет простоял никому не нужный, я уверена, что купить его не составит большого труда. А там потихоньку, когда магазин отобьет все вложения, я смогу отреставрировать дворец. Ты хочешь купить эти развалины? Лера и Инга С недоумением переглянулись и одновременно уставились на Эстер. «А что здесь странного?» «Я всё детство провела под рассказы про это место. Вот ты знаешь, например, что в этом зале... Сейчас покажу фото. Почти перед самой революцией пел Федор Шаляпин». Инга с Лерой недоверчиво смотрели на экран смартфона. «Вообще сложно представить, что в этом зале мог петь кто-то, кроме скворцов». Эстер сразу сникла и села на свободный стул. В том-то и дело. Теперь нелегко поверить, что когда-то в этом месте Анушка была так счастлива, что там давали балы и выписывали столицы музыкантов. Я правда не понимаю, как можно было разрушить такую жемчужину архитектуры. Я верну себе это место, а ему верну радость и людей. Сколько километров от Москвы? Около трехсот я точно не подсчитывала. И дорогу туда не очень, честно говоря, вряд ли будет много желающих купить. Ну, сложности, скорее всего, возникнут. Историческая ценность и все такое. Но попробовать можно. Скинь мне координаты и пару фото, а я попробую уточнить про это место и найти, кому принадлежит. А пока полагаю, что тебе не помешает душе свежая одежда. Заезжай к себе, и через два часа у нас пресс-конференция. Подогреваем интерес к центру и готовимся к открытию. Даже не верится, что уже через неделю мы встретим первых посетителей и целую толпу журналистов. Они уже выходили из офиса, когда у Леры зазвонил мобильный. Что значит санэпидемстанция едет к нам с проверкой? Мы же еще даже не открылись. Что можно проверять в торговом центре, если он только через неделю будет открыт? Подруги видели, как лицо Леры стало резким и словно вылепленным из алебастра. Инга прекрасно изучила подругу, и эта перемена не предвещала ничего хорошего. «У нас какие-то проблемы?» — Эстар любила сразу брать быка за рога. «Похоже на то. Кто-то натравил на нас санэпидемстанцию». Мне не понравилась фраза о том, что «мы откроемся, если санэпидемстанция не найдет нарушений. Вообще они могут прийти в любое время, но обычно делают это, когда предприятие уже работает». А что они будут смотреть в неработающем торговом центре? В этом и вопрос. Я совсем недавно с ними сталкивалась по работе с пиццерией. Но там, понятно, готовят пиццу, а здесь небольшое детское кафе. они похожи ли это на заказ? Видно, мы рано сбросили со счетов Авакумова. Ещё иди вдвоём на конференцию, а я к санэпидемстанции».